16. Роланд раздраженно вертанул пальцами, словно старик, голос которого они слушали, мог их увидеть. Он хотел слышать очень хорошо и каждое слово, все, что охранник знал о Стивене Кинге. Но вместо этого Бротиган ушел в сторону, забормотал о чем-то своем. Объяснение тому было. Бротиган совершенно вымотался. Но важнее информации о писателе ничего не было. Знал это и Эдди. Напрягшееся лицо молодого человека говорило об этом лучше всяких слов. Они вместе смотрели, как тает остаток коричневой пленки на бобине, последняя осьмушка дюйма.